Олесь Бузина. Утешение историей. Поэт мертвой петли. В Киеве на Сырецком летном поле 9 сентября 1913 года русский авиатор-поручик Нестеров впервые совершил знаменитую фигуру высшего пилотажа, которая теперь носит его имя. Выставка в Национальном военно-историческом музее Украины, посвященная 100 подвига Петра Нестерова, неожиданно прекрасна. Много подлинных экспонатов, мундиров начала 20 века, личных вещей наших первых летчиков, в том числе и погон штабс-капитана самого автора «Мертвой петли». Характерная трогательная деталь – Нестеров был человек семейный и небогатый. В 1913 году у него было уже двое детей. Мертвую петлю он закрутил в чине поручика, три звездочки на погоне. Погоны стоили дорого. Получив чин штабс-капитана, заказывать новые погоны герой не стал. Просто добавил четвертую вышитую звездочку. На экземпляре с выставки она едва уместилась на погоне, что лишний раз доказывает подлинность экспоната. Один из залов экспозиции представляет собой Киевский кинотеатр столетней давности. Белый экран, легкие венские стулья с гнутыми спинками. Тут можно посмотреть подлинную хронику с Нестеровым. Благодаря растиражированной фотографии мы привыкли представлять его строгим, серьезным офицером. На самом деле воздушный герой был очень легким, веселым человеком. Есть такое выражение – Гагаринская улыбка, возникшая благодаря первому космонавту. С не меньшим правом можно сказать «нестеровская улыбка». Кинохроника показывает стройного человека, чье лицо буквально озарялось обаятельной усмешкой. Спортивный, подтянутый. Исследователи утверждают, что его рост был примерно 175-176 сантиметров, что считалось выше среднего для той эпохи. Вряд ли Нестеров чувствовал себя героем. В его поведении не было ни малейшего хвостовства или стремления к назойливой саморекламе. Он доказывал не свою значимость, а возможности человека, то, что в воздухе везде опора. Это выражение первого мастера высшего пилотажа стало крылатым. Аэродром на сырце Жители нынешних киевских улиц Дегтяревская, Шамрила, Телиги даже не подозревают, что над их головами незримо парит призрак желтого аэроплана поручика Нестерова. Средское летное поле начиналось почти сразу же за той стеной Лукьяновского кладбища, которая выходит на оранжерейную. Нынешняя Дегтяревская улица была очень короткой. от Лукьяновской площади до знаменитого здания тюрьмы под номером 13 и называлась Дегтяревской через букву «Е». За тюрьмой она переходила в Житомирскую почтовую дорогу. Тут от пересечения современной улицы Телиги, еще не существовавшей во времена Нестерова, и нынешней Дегтяревской, изменившей благодаря пертурбациям 20 столетия букву в названии, примерно от дома номер 58 – Начинался первый киевский аэродром – Сырецкий. Несколько деревянных бараков, ангаров для самолетов, земляная площадка с выгоревшей к концу лета травой. Недаром аэродром назывался Сырецкое летное поле. Поле – оно и есть поле. 9 сентября 1913 года, 27 августа по старому стилю, По этому полю шел стройный молодой человек в офицерской фуражке и кожаной куртке с бархатным воротником. Он сел в маленький желтый моноплан «Ньюпорт-4» с двигателем в 70 лошадиных сил, носившим смешное название «Гном», взмыл в воздух и совершил свой полет по замкнутой кривой в вертикальной плоскости или мертвую петлю, как писал один из тогдашних журналов. Это произошло в 6 часов 15 минут вечера на высоте около 600 метров. Все случившееся было удостоверено в протоколе Киевского общества воздухоплавания. Наверное, эта петля, изменившая жизнь и самого поручика, и всей авиации, выглядела даже обыденно. За случившимся наблюдала только небольшая группка сослуживцев Нестерова по третьей авиационной роте, любителей авиации и журналистов. Умный в артиллерии В те времена бытовала шутка. Умный в артиллерии, красивый в кавалерии, пьяница на флоте, дурак в пехоте. Нестеров был умным. Он закончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. В год окончания училища ему было всего 19 лет. В наше время в этом возрасте молодые люди считаются просто оболтусами, не высшего образования. Ни профессии. Часто даже в армии еще не успели побывать, бегая от военкоматов. В Российской империи 20-летний офицер Норма. Училища были двухгодичными, лишнему не обучали, но из стен этих заведений выходили настоящие военные, служившие не за страх, а за совесть. Тем более, что за спиной 19-летнего подпоручика Нестерова, кроме двух лет училища, было еще и семь классов Нижегородского кадетского корпуса. Автор «Мертвой петли» родился в Нижнем Новгороде, на Волге, в семье офицера. Военная служба была его наследственной профессией. Есть странное совпадение. Отец Нестерова умер в том же возрасте, в котором погиб во время Первой мировой войны его сын. Всего в 27 лет. Он оставил жену с четырьмя детьми, в том числе и с трехлетним Петром. Не имея средств к существованию, мать будущего летчика Маргарита Викторовна была вынуждена поселиться в Нижегородском вдовьем доме. В богоугодном заведении для жен офицеров и чиновников, потерявших супругов. Большого выбора, где учиться, у маленького Нестерова не было. Как сын офицера, он имел право на бесплатное обучение только в кадетском корпусе. Иными словами, даже в увольнении Петя Нестеров ходил из одного казенного заведения в другое. Влюбился и женился. Потомственный дворянин-подпоручик Нестеров, как и все младшие офицеры, не имел права жениться до 28 лет, не уплатив так называемый «реверс» — специальную сумму в 5000 рублей — удостоверявшую его способность содержать семью. Но он влюбился в девушку не дворянского происхождения, к тому же полячку, Надежду Рафаиловну голецкую. Она родилась в бедной крестьянской семье. Настоящее имя будущей жены Нестерова было Ядвига Луневская. Родители отдали ее на воспитание в бездетную семью голецких. Те крестили девочку по православному обряду и дали ей новое имя. Девочка стала русской. По законам Российской империи для этого главным было не происхождение, а вероисповедание. Приняв православие, русским становился и поляк, и еврей, и немец, и кто угодно. Чтобы не платить реверс, можно было выбрать службу на окраине империи, в каком-нибудь глухом углу. И один из лучших выпускников столичного элитного училища Нестеров легко пошел на этот шаг. В 1906 году он отправился в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду во Владивосток. Вместе с ним приехала и будущая супруга. Через три года у них родился первый ребенок, дочка. Артиллерия незримо связана с небом. Корректировку стрельбы с закрытых позиций пытались производить с воздушных шаров, соединенных проводным телефоном с землей. Нестеров не раз поднимался в небо на аэростате, а потом умудрился лично построить планер, на котором взмыл в воздух. Не имея связей и состояния, молодой офицер мог пробиться наверх, только ухватившись за крыло птицы счастья. Для Нестерова такой птицей стал самолет. Русская авиация делала первые шаги, стремясь ни в чем не отстать от Запада. Великий князь Александр Михайлович Родственник и друг Николая II делал все для развития нового рода вооруженных сил. Собственно говоря, еще даже не вооруженных. На первых аэропланах не было пулеметов и бомб. Они предназначались только для разведки. Благодаря великому князю в 1910 году в России были открыты три летные школы в Гатчине под Петербургом, Севастополе и Одессе. Воздушные хулиганы Осенью 1911 года поручик Нестеров поступил в офицерскую воздухоплавательную школу в Петербурге, а после ее окончания ровно через год в Гатчинскую авиашколу. В Гатчине находилась квартира лейб-гвардии кирасирского полка Ее Величества, так называемых «синих кирасир». Один из офицеров этого аристократического полка, Князь Владимир Трубецкой оставил замечательные мемуары о своей службе. Он описывал, как нервировали пожилых военных полеты первых авиаторов над Гатчиной. Аэропланы, пролетавшие над колонной кавалерии, пугали лошадей. Генерал-кавалерист злился и махал кулаком в небо хулиганам-летчикам. Трескучая этажерка медленно и тяжело пролетала над нашими головами на высоте всего лишь несколько аршин. едва не касаясь своими колесами острых кончиков наших пик. Эта безобразная штучка страшно пугала лошадей, заглушая команду начальства и сигналы трубачей, внося своим появлением ужасный ковардак в наше учение. Несмотря на то, что военное поле было большое, гатчинские летчики почему-то норовили летать именно там, где в данную минуту находился наш полк, имея явное намерение похулиганить. Военная авиация была тогда еще в зачаточном состоянии. Ею интересовались скорее как новым и любопытным видом рискованного спорта, нежели как военным фактором, мощь которого была сомнительна для многих старых начальников-генералов, относившихся к самолетам иронически. Тогда гатчинские летчики... Эти пионеры летного дела в России состояли из офицерской молодежи приключенческого типа, которой надоело тянуть лямку в своих полках. Летчики, увлекаясь своим новым делом, однако имели хотя и лихие, но тем не менее хулиганские замашки. В новой школе дисциплина по первоначалу была слабая и молодым летчикам, видимо, доставляло удовольствие портить учение, а заодно и настроение таким земным существам. какими были мы, кавалеристы. При появлении фармана наш генерал, как правило, входил в раж, грозил пилоту кулаком, а полковой адъютант, вонзив шпоры в коня, карьером летел к начальнику летной школы с требованием прекратить безобразие, что начальник школы далеко не всегда мог выполнить, ибо не знал способа, каким бы он мог вернуть обратно первобытный самолет, управляемый шутником-летчиком. Наш генерал, фанатик кавалерийских учений, требовал наказания летчика за хулиганство, но начальник летчиков, не меньший фанатик своего дела, напирая на неведомую нам технику, всегда находил оправдание для своих офицеров. Кто знает, возможно, одним из таких небесных хулиганов, трепавших нервы лошадям и кавалерийским генералам в Гатчине, был и 24-летний поручик Нестеров, После окончания авиационной школы его ждала недолгая служба в Варшаве, где он освоил новейший самолет «Ньюпор», а потом Киев. В нашем городе Нестеровы поселились на Печерске, на улице Московской, в двух шагах от тогдашнего ипподрома. Если открыть справочник «Весь Киев» за 1914 год, то в разделе «Третья авиационная рота», «Дореволюционная орфография сохранена», значится и «Воен-Леч-Поруч-Нестеров-Пет-Ник». Весь состав русских авиационных сил печатался совершенно открыто. То же самое, кстати, делали военные Австро-Венгрии и Германии, публикуя списки всех своих офицеров, кроме разведчиков, естественно. Военную тайну составляла нечисленность армий, хорошо известная противникам благодаря открытым парламентским системам, которые выделяли средства на нужды обороны, а оперативные планы командования. Год славы. Первая мировая война началась для России 1 августа 1914 года. Войска Киевского военного округа, развернутые в Юго-Западный фронт под командованием генерала Николая Иванова, Повели смелое наступление на австрийский город Львов. Воздушная разведка приобрела решающее значение. С неба были хорошо видны колонны русских дивизий. Двухместный самолет-разведчик «Альбатрос», пилотируемый унтер-офицером Францем Малиной, летчик-наблюдатель барон Розенталь, несколько раз появлялся над позициями наших войск 26 августа, 8 сентября по новому стилю, в районе городка Жолква. Австрийцев явно интересовали намерения наступавших русских. Командир 11-го корпусного авиаотряда Нестеров решил пресечь любопытство противника. Он так торопился в свой аэроплан, что даже не успел пристегнуться. Удар Нестерова пришелся на фюзеляж австрийца. Автор «Мертвой петли» таранил альбатрос колесами своего летательного аппарата. Наблюдавшим с земли показалось, что погиб только австрийец. Но через мгновение из русского самолета, потерявшего управление, выпала крошечная фигурка пилота. Генерал-квартирмейстер, по нынешнему начальник оперативного отдела 3-й армии Михаил Бонч-Бруевич, видевший эту картину, вспоминал. «Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной победой нашего летчика, и ждали, что он вот-вот благополучно приземлится». Неожиданно я увидел, как из русского самолета выпала и, обгоняя падающую машину, стремглав полетела вниз крохотная фигура летчика. Это был Нестеров, выбросившийся из разбитого самолета. Парашюта наша авиация еще не знала. Читатель вряд ли в состоянии представить себе ужас, который охватил всех нас, следивших за воздушным боем, когда мы увидели славного нашего летчика, камнем падавшего вниз». Нестерова похоронили в Киеве на оскольдовой могиле. В 30-е годы, когда кладбище на склонах Днепра ликвидировали, прах выдающегося летчика перенесли на Лукьяновское кладбище. Его словно тянуло к месту, где он впервые завязал свою мертвую петлю. Прижизненная слава Петра Нестерова вписалась в год без одного дня. От 9 сентября 1913 года, когда он совершил свой кувырок через голову на Сырецком аэродроме, до 8 сентября 1914, ставшего днем смерти основоположника высшего пилотажа и первого пилота, совершившего воздушный таран. Но таран не самоубийство. 22 марта 1915 года уроженец Херсонской губернии, русский летчик Александр Казаков, точно так же, как Нестеров ударил колесами австрийский альбатрос. Что-то рвануло, толкнуло, засвистело, в локоть ударил кусок крыла моего марана. Альбатрос наклонился сначала на один бок, потом сложил крылья и полетел камнем вниз. Наверное, то же самое мог бы рассказать и Нестеров, если бы уцелел. Полковник Казаков стал самым результативным русским асом Первой мировой. На его счету 32 воздушные победы. Нестеров оказался прав. Храброму в воздухе везде опора. 26 января 2013 года.